Он ответил, что отпустит ее, как только отец окажется у него в руках, но Таня сразу же усомнилась в этом. При мысли, что Коноваленко убьет и девушку, ее бросала в дружбу. Даже себе самой Таня с трудом могла объяснить собственные чувства. Она люто ненавидела отца девушки, полицейского, который убил ее мужа, притом, по словам Коноваленко, с варварской жестокостью, но жертвовать ради мести дочерью полицейского Это уж слишком, хотя она прекрасно понимала, что не в ее власти воспрепятствовать Коноваленко. Малейший намек на противодействие с ее стороны, и Коноваленко обратит свои убийственные силы, и против нее тоже. Она поежилась под дождем, который тем временем усилился, и вернулась в дом. Сквозь закрытую дверь невнятно доносился голос Коноваленко. Таня прошла на кухню. Посмотрела на люк в полу, потом на часы. Судя по всему, пора отнести девушке еду и ее. Она заранее приготовила пластиковый пакет с тормозом и бутербродами. До сих пор узница к еде не притрагивалась. Таня все время забирала еду, оставленную в прошлый раз. Она взяла в руки приготовленный канавальный фонарь, зажгла его и открыла люк. Линда забилась в угол и лежала там, скорчившись, будто терзали страшные боли в желудке. Таня осветила миску на полу, нетрунуто, на нее нахлынуло сострадание. Раньше она была целиком погружена в свое горе по Владимиру, которое не оставляло места ни для чего другого. Но теперь, увидев в углу девушку, парализованную страхом, она почувствовала, что злоба Коноваленко не знает границ. Нет совершенно никаких причин держать девушку в темном подвале, да еще и в цепях. Можно было бы спокойно запереть ее в одной из комнат наверху, разве только связать, чтобы не сбежала?» Девушка не шевелилась. Но глаза ее следили за каждым Таниным движением. Выстреженные клочьями волосы вызвали у Тани дурноту. Она присела на корочке рядом с девушкой. Таня двигалась. «Скоро все кончится», — сказала Таня. Девушка не отвечала. Но в упор смотрела на Таню. — Попробуй что-нибудь съесть, — сказала Таня. — Скоро все кончится. Страх уже пожирает ее, — думала Таня. — Пожирает изнутри. И внезапно она поняла, что должна помочь Линде, рискуя жизнью, но иначе нельзя. Злобу Коноваленко даже ей выдержать трудно. Скоро все кончится. Шептом повторила она, положила пакет возле лица девушки и вернулась на кухню. Закрыла люк, обернулась. Увидев Коноваленко, та вздрохнула и невольно вскликнула. Что за манера бесшумно подходить сзади? Порой ей казалось, что слух у него прямо-таки нечеловеческий, как у ночного хищника. Он слышит то, что другие люди не воспринимают. — Она спит, — сказала Таня. Коноваленко серьезно смотрел на нее, потом вдруг усмехнулся и, не говоря ни слова, вышел из кухни. Таня опустилась на стул, закурила, руки дрожали. Но теперь она знала, что решение, возникшее в душе, отмене не подлежит. В самом начале второго Светберг позвонил Валандру. Тот снял трубку после первого же сигнала. Светберг долго сидел у себя в квартире, прикидывая, как убедить Валандра, что ему нельзя в одиночку бросать вызов Коноваленко. Но он понимал, что Валандер руководствуется уж не только рассудком. Он был в том состоянии, когда эмоциональные импульсы определяют поведение так же сильно, как рассудок.